Не знаю. Американец отвел взгляд. Попробуйте. Что ж, пойду один. Я должен узнать, что там. Я узнаю. Меня тоже постоянно подгоняло беспокойное чувства долго, Но теперь, Том, я окончательно понял, что никому ничего не должен, даже себе самому. И не почувствовал себя беднее. Беднее. Вы шутите, Том. Я сделался нищим, обобранным до последней нитки.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 Ощутив чужое присутствие, Джой с тихим стоном разлепила припухшие веки и включила фонарь. Гвидо сидел у изголовья, пристально разглядывая ее всю, еще не совсем проснувшуюся, с розовой отметиной на виске и спутанными волосами. Его тонкие и пунцовые, как у девушки, губы были слегка раздвинуты в той неуловимой ироничной чуточку грустной улыбке, которая и так волновала когда-то Джой.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 и, невзирая на ночные заморозки, продолжал разгуливать налегке. Очевидно, делал это сознательно, чтобы лишний раз уязвить напоминанием. Глупый, разве может она позабыть о том, как зашаталась под ней земля, как почернело съежившись с неба, и все наполнилось такой до тошноты безысходной болью, что даже на плач не хватало дыхания? Если бы разреветься тогда...